Глава 27. Горелая плоть. Из воздуха медленно материализовался Габиум, мягкой и бесшумной поступью направляясь к Альдебарану. «Пока что допросы не дали значимых результатов», вздохнул он без всякого интереса, оглядывая синий лес балкона. «Похоже, нам в какой-то степени повезло. Ради похорон эти приземленные собрались здесь почти в полном составе». «И все-таки мы должны получить ответы», — решительно заявил Альдебаран, строго обернувшись к нему. «Я молюсь Вселенной, чтобы нам хватило времени». Как он и ожидал, протекторы сотрудничать не хотели. Глупо было бы предполагать, что хоть что-то в этом деле могло пойти легко. «Хватит, Луц, не волнуйтесь. Мы хорошо запечатали ту сторону потока, вы сами проверяли. Никто не сможет прийти вслед за нами. А собственный портал они еще не построили, сами видите». Почти ни один способ перемещения не сработает без него. Альдебаран с прищуром вглядывался в тонкий прерывистый луч света, пытающийся прорваться с неба. Так светлая армия старалась восстановить разрушенный транзит Терры. Альдебаран со вздохом запрокинул голову к космической черноте и отметил, что звезд и Деллоров с этой планеты виднелось мало. «Окса опоздала», — тихо вымолвил он. Габиум привалился к стене. «Сообщение от нее так и не поступало?» «Нет». И в обсерватории заявили, что она к ним не обращалась. «Тревожно это!» хмыкнул Эквилибрум, натягивая шарф до самого носа. «Возможно, я ошибся в предателе». Альдебаран устало потер переносицу. Только мысли о предательстве ему не хватало. «Прекрати!» Окса уж точно не пошла бы против меня. «Да, но кто знает!» «Не верьте ничему, что может мыслить!» «Даже тебе?» «Мне в первую очередь. Я мыслю втрое больше, чем многие». Габиум выудил из кармана стальное перо. «Кстати о доверии. Один наш общий друг просил меня передать это вам, когда узнал, во что вы вплелись». Оглядев перо, Альдебаран удивленно нахмурился. Он давно не наблюдал механизмов призыва. Но и неподобные диковины были не в почете. Да и заряд оказался почти полный. Хватило бы еще на три-четыре использования. «И который из друзей?» «Сами догадайтесь», — хитро прищурился Габиум. «Он посчитал, что вам обязательно потребуется помощь». Как только со стороны донеслись шаги, доверенный исчез. Вместо него рядом с Альдебараном появился Сириус, взволнованный, но пытающийся это скрыть. Он торопливо отдал честь и выпалил. «На Терри была замечена небольшая вспышка эфира. Мы сейчас пытаемся отследить точное местоположение». «Отлично» кивнул Альдебаран, отходя от балкона и сцепляя руки в замок. «Вы так и не нашли местную управляющую мемору?» «Нет», — признался Сириус. «И все протекторы также заявляют, что понятия не имеют, где она». «Тогда идем». «Может, она все-таки хоть что-то оставила на своем рабочем месте». В спину ему подул ветер. Альдебаран вдохнул принесенную свежесть, после чего сразу раскрыл глаза. В воздухе чувствовались тонкие нотки Гарри. «Я уверен, Луц, что Монструм не сможет уйти далеко», — сказал Сириус, пока они шли к кабинету посла. «Приземленные крайне предсказуемые и не слишком сообразительные. Возможно, ты и прав», — вздохнул Альдебаран, все еще погруженный в свои мысли. «Но недооценивать не стоит никого». Быстрым, но вдумчивым взором он осматривал Салару. Когда-то Альдебаран бывал здесь, но и сам уже позабыл, как давно. Ему в какой-то степени даже нравилось это место. Как и сама Терра. Будет печально, если Деллары и звезды разнесут тут все в погоне за Антаросом. Ты полностью уверен, что лампа, принесенная Зербрагом, настоящая?» Наконец спросил он, когда они оказались в тени огромной арки. «Полностью!» — заверил его Сириус. «Я подсмотрел отчеты. Возраст той лампы огромен. Вне сомнения, она существует с самой эры зарождения». Просто потрясающе, что нечто столь древнее и хрупкое смогло дожить до наших времен. И все же... И все же что?» С легким раздражением уточнил Альдебаран. «Нет гарантии, что эта лампа — часть того самого маяка, вы же понимаете. Даже исследователи универсариума это осознают. Чтобы они там не писали, возраст еще не доказывает назначение вещи». «Но то доказывает Зербрак». Он создает свою правду из воздуха, заставляя всех в нее верить. Это сейчас главное. Пока Зерброк не показал нам сам маяк, никто не может полностью упрекнуть его во лжи. А маяк наверняка вообще больше не обнаружится, ведь его координаты постоянно меняются. Сириус виновато потупил взор. «Будем верить в самое светлое!» Оказавшись возле кабинета, Альдебаран кивнул подчиненному. «Иди». Узная, не выяснилось ли нового по эфирной вспышке. Оставшись в одиночестве, Эквилибрум медленно и тихо отворил дверь и оказался в длинном мрачном холле. В самом его конце из прохода тянулся свет. Значит, Мемора все-таки вернулась и сможет дать хоть какие-то ответы о произошедшем здесь. Круглый кабинет посла света уходил вверх на многие метры. Альдебаран запрокинул голову к шкафам, спиралью уходящим вверх. В них хранились необходимые послу вещи. От инфор до механизмов с манипуляциями. Какие-то из них тихо щелкали. Другие мерцали бледными искрами. Кто-то копался в ящиках тяжелого и огромного черного стола. Явно не звезда. Альдебаран откашлялся, привлекая внимание протектора. Приземленный от неожиданности стукнулся головой о столешницу. Выругавшись, он схватился за ушибленное место и выглянул из своего укрытия. «О!» — воскликнул приземленный, вытягиваясь в полный рост. «Светлейший Луц! Прошу простить мою грубость, я не приметил вас сразу!» «Не думал, что вы так тихо ходите при вашем-то...» «Что ты здесь делаешь, Протектор?» Альдебаран холодно сощурился. «Искал что-нибудь, что могло бы подсказать нам о дальнейших действиях». Откровенно заявил тот, нахально, но с важностью усаживаясь на резной стул. «Меня зовут Дан. Приятно познакомиться». Эквилибрум сделал несколько шагов, обогнув кушетку и стеклянный глобус. «И нашел?» «Не особо». Пожал плечами протектор. Мемори не понравится, что ты роешься в ее вещах. Грозно прогудел Альдебаран. Ты же понимаешь, какая кара может постигнуть тебя за подобную дерзость. Дан сменил усмешку на изумление, медленно подавшись к нему. Вам не сказали? Тут протектор отвернулся и, понимающе качнул головой. В верно. Кол наверняка дал указ вообще ни о чем вам не говорить пока. Все не разрешится. Он не знает, на чьей вы стороне. Дан вздохнул. «Но я вам верю. Я знаю, что Антарес вы бы не предали. Белзирак всегда был дружен с Немерой, А может, он решил, что вы темный?» «Где Мимора? требовательно вопросил Альдебаран, отбрасывая на стол широкую тень. И тогда протектор заговорил. Неторопливо и четко изложил все, что произошло на Тере. От пробуждения монструма до похода в лунный дом. Альдебаран хмурился все больше и торопливо обдумывал услышанное пока не осознал, что Дан уже некоторое время молчит. В этот момент он ощутил тупую боль в грудине. Мысли заволакивала туманом, в глазах заребила. Альдебаран тяжело оперся об один из шкафов. «С вами все в порядке?» Заволновался Дан, опасливо делая шаг к Эквилибруму. Альдебаран сел на кушетку, пытаясь восстановить дыхание. Приложил руку к гудящему лбу. «Деллары в наших рядах!» Это было трудно предугадать, но все, что случилось, помогло нам найти разум Антариса. Альдебаран взволнованно уставился на Дана, пытаясь уловить в его лице хоть талику лукавства. Но тот прямо и открыто смотрел в ответ, ни капли не сомневаясь в своих словах. «Он действительно здесь, Луц. Он говорит и, похоже, отхватывает все больше от Максимуса. Мы не уверены, насколько Верховный в здравом уме». Но Антара вернулся. Только сказав это, Альдебаран наконец-то осознал происходящее целиком. Это не просто какая-то авантюра, не пустые слухи и попытки ухватиться за последний шанс. Его друг, тот, за кого он отдал бы душу, был жив. Всё это время. В ушах нарастал звон. Он всё гудел и гудел, словно подгоняя Альдебарана наружу к поискам и спасению товарища. Теперь его сердце билось с утроенной силой от осознания, насколько же его отряд был близок к цели. И как много от них зависело. «Дайте нам еще немного времени», — внезапно сказал протектор. «О чем ты?» — непонимающе спросил Альдебаран. «Антарес нужен свету сильным и целым, чтобы дать отпор Зербрагу, не так ли? Мы уже совершили невозможное. Обнаружили два осколка. Найдем и третий. Нам нужно совсем немного». Но Альдебаран затряс головой и отвернулся. Я не могу этого допустить. Был приказ. Мы и так имеем больше, чем вообще могли бы. «В обливе он приказ!» Воскликнул Дан, подскочив к нему. «Что вам дадут эти два осколка без третьей части оболочки? Вы не сможете вовремя восстановить тело, как и не сможете убедить всех вокруг, что Эквилибрум, близкий к расколу из-за неполной души, будет лучше Зербрага на посту Верховного. Многие его и без того боялись. Как думаете, пойдут ли они за Антаросом, если он окажется без осколка на грани безумия? Не посчитают ли они, что отправить его по дальнейшему пути — верное решение?» Гравитация словно усилилась, давя на плечи Альдебарана с невероятной силой. Каждая мысль тяжело переворачивалась в голове, равно как и решение, которое ему предстояло принять. «Кто может поручиться за успех дела?» — пророкотал он. «Ты?» «Сомневаюсь». «Никто не может, как никто не мог предсказать, что Антарис вообще воскреснет. Но я, как и вы, могу лишь надеяться и делать все возможное». Альдебаран медленно кивнул, не веря, что допускал подобное безумие. Когда энерглаз Дана замигал, он уже понял, что шестерни огромного вселенского плана вновь пришли в движение. Протектор побледнел и уставился на Эквилибрума. Луц, пожалуйста!» — взмолился он. Вместо ответа Альдебаран протянул ему стальное перо. Дан принял его с легким неверием в глазах. «Когда поймете, что вам потребуется помощь, сразу же напишите мое полное имя, и я появлюсь. А пока мы будем следить, чтобы никто до вас не добрался». Дан поблагодарил его и бросился прочь из кабинета. Альдебаран закашлялся при новой волне боли. Он не понимал, что происходит, и хотел уже пойти прочь, как вдруг путь ему преградил Сириус. На этот раз подчиненный не просто волновался. Он был в панике. «Там...» «Веди», — решительно приказал Альдебаран. Вскоре они уже приближались к синему лесу Саларума. Возле одного из самых крупных деревьев столпились звезды, кометы, протекторы и адьюты. Их гулкое, потрясённое перешептывание напоминало яростное жужжание. «Луц!» — воскликнул Мерехон во все глаза, уставившись на префекта. «Это ведь не мог быть кто-то из нас, верно? Не мог!» Только Альдебаран хотел спросить, что случилось, как его пробрало до дрожи. Этот гадкий запах паленой плоти. Он затравленно уставился вперед, медленно, как во сне, расчищая себе путь. Падал синий снег. Он все еще хрустел под ногами в памяти звезды, несмотря на все минувшие генезисы. Альдебаран видел, как вдали дымится гигантская впадина, Оставленная разрушенной манипуляцией. Метель ревя разносила черный пепел по округе, словно в насмешку напоминая, какая армия в этот раз одержала верх. Антары бросили к ногам зерброга. Весь отряд окружил их плотной стеной. Мы потерпели поражение из-за тебя, прогремел голос паладина. Зря я думал, что ты хоть на что-то способен. Антарас не отвечал, лишь смиренно смотрел в землю. Все знали, что сейчас будет. «Постойте!» — воскликнул Альдбаран, прорывая себе дорогу сквозь воинов. «Это не он! Это моя ошибка!» Он упал рядом с Антарасом в снег и отгородил друга от зерброга. «Неужели?» — тот прищурил ледяной взор. «Это не ты разрабатывал манипуляционный кластер!» Я помогал чертить. В отчаянии выпалил Эквилибрум. «Я... я понимал, что, скорее всего, допустил просчет в одной из обозначенных меток, но надеялся на лучшее. Замолкни, прошипел ему Антарес. Не смей брать это на себя. Но тот не слушал. Альдебаран был готов стоять за своего неродного брата до последнего. В этот раз Антарес мог не вернуться из Сомниума. Луц, это только моя вина, настойчиво твердил Альдебаран. Окружающие неодобрительно загудели, перекрывая метель. Но разом стихли, стоило Зербругу резко вскинуть руку. — Ты понимаешь, что именно из-за тебя мы упустили Темного Паладина и его инженеров? Теперь их орудие исчезло. Оно будет обращено против светлых душ. — Понимаю и раскаиваюсь, Луц. — И ты знаешь, что я не прощаю ошибок? — Да. — Тогда тебе известно, что произойдет дальше. Альдебаран изо всех сил зажмурился, приготовившись к боли. Но вместо этого его схватили за руки и потащили в сторону. — Нет! — воскликнул он, пытаясь вырваться из крепкой хватки. — Клянусь, это я! — Верю! — сухо отозвался Зерброк, схватив Антарса за горло. — Потому, надеюсь, ты усвоишь урок. От него поползла еле видимая квинтэссенция. Кубы светозарного огня, слегка овеянные блеклой зеленоватой аурой. Ладонь паладина налилась яростным красным пламенем. Не сразу, но кожа Антарса поддалась жару. Алый свет, синий снег и черный пепел. Серебряная кровь и крики. Запах горелого мяса. А затем тело Антареса развеялось в серебристом тумане. Альдебаран видел подобную кару множество раз, но лишь однажды после Антареса она настолько же его потрясла. Второй случай положил конец его отношениям с Белозираком и всем, чем он сам до этого являлся. А третий раз предстал перед ним сейчас. Возле черного ствола дерева было привалено тело. Оно не шевелилось и казалось безвольным, да жути аккуратным при всех своих увечьях. Красные короткие волосы обрамляли обуглившуюся плоть, ни одной сохранившейся черты на лице. Лишь чернь и месиво с вкраплениями серебряной кости. Это окса? выдохнул Сириус, выводя дебарана из ступора. Она покидала нас в этой одежде. Но как она. «Могла здесь оказаться? Окса же не успела вместе с нами!» «Могли ли это быть протекторы?» — прорычал Мерехон, грозно оглядывая всех вокруг. «Мы должны провести новые допросы!» «Кто из этих тартских отпрысков вообще способен так расправиться со звездой?» «Нет», — еле слышно произнес Альдебаран, скрипя сердце, глядя на труп своей доверенной. «Я снова ошибся. Нарушил его приказ, продолжив поминоваться Бетельгейзе». Зербрак хочет, чтобы я оставался покорным и верным только ему. Ее тело не рассыпалось, она не попала в сомню. Окса отправилась по дальнейшему пути из-за меня. Зербрак? не непонимающе уставился на него. Он не может быть здесь. Мы запечатали проход, вы же сами все проверили. Но он на Терре. Или его подчиненные Антарес в смертельной опасности. Гудение в голове нарастало. Каждый удар сердца отдавал болью. Едва дыша, Альтебаран оглядел своих подчиненных – Сириуса, Мерихона, Ригеля, Этамина и других. Он был готов доверить им свою душу. В конце концов, он уткнулся в настойчивый взгляд Габиума, значивший лишь одно. Я же говорил, его действительно предали.